Провал. Глава седьмая. Алексей Владимирович просил подождать. Он на совещании, сказала секретарша своим обликом очень напоминавшая тюремного вида женщину. Хорошо, извините, скажите, вас не предупреждали, что первый аккредит должна получить я? спросила Катя, заглядывая в кабинет заместителя заведующего банком. Нет, никаких распоряжений не поступало на этот счет. сказала суровая женщина и оценивающе посмотрела на Катю. Катя ходила из стороны в сторону, волнуясь и посматривая на часы. Кого-то мне напоминает эта женщина, только не могу вспомнить кого. Где раньше я видела этого заместителя управляющего банком? – думала Катя, вышагивая в зад и вперед перед красивым новым зданием. Ладно, потом вспомню. Да когда же он освободится? Я вас очень прошу позвонить ему, у меня же дочь в поезде с подругой. Пожалуйста, позвоните. Может быть, им не стоит в Питер ехать, попросила Катя умоляюще. Сейчас позвоню, быстро добавила заместитель управляющего. Он знает, что Лера в поезде, она ему звонила. Он пообещал, что вы будете первая получать. Мне это все не нравится. Мне тоже все это очень не нравится, произнесла з а д у м а в ш и с ь Катя. Уже почти полдня прошло. Почему мне обязательно должны встретиться странные люди, мужчины, женщины, которые вообще не держат слова? Люди иногда ведут себя так, будто им даже не стыдно за свои поступки. Катя была вкладчиком этого банка. Лера уговорила ее положить туда все свои накопления и не брать проценты с них. Она ее убедила, что ипотеку они оформляют своим VIP-клиентам под очень маленькие проценты. Поэтому Кате было непонятно, как они могут так относиться к своим вкладчикам. Да еще мужчины, когда не держат слово, как ее муж Сергей и ему подобные, это вообще нонсенс. Она знала только одного настоящего мужчину, это был ее отец. Катя думала, что все мужчины должны быть такими, как он. Она даже не предполагала, что в жизни таких мужчин не бывает. Во всяком случае, ей пока не попадались. такие мужчины за чьей спиной можно было спрятаться это вообще страшно когда мужчины похожи на капризных болтливых женщин эти такие здоровенные детина вдруг начинают н ы т ь жаловаться на б о л я ч к и и целыми днями болтать по телефону со своими друзьями или еще хуже прихорашиваться перед зеркалом по несколько часов как барышня зализывая себя гелем для волос и оставляя после себя шлейф дорогого одеколона, а если его попросить вбить в стену гвоздь, так он столько придумает отговорок, что молоток тяжелый, гвоздь кривой, стена бетонная, и в конце концов вместо гвоздя прибьет себе палец и будет целый месяц ныть, что он у него болит. Вот таким был ее муж Сергей, а сколько раз он обещал ей больше никогда не брать в рот спиртного. И не употреблять эту заразу наркотики. Сколько слез Катя выплакала, когда просила его остановиться, но мужчины в последнее время стали очень слабыми существами, превратившимися в болтливых баб. А сколько среди них мошенников. И если этот банкир мошенник, то почему он не боится жить? Ведь это очень страшный грех. Мошенничество. Это Скорее всего, психическое заболевание человек испытывает что-то вроде оргазма, когда обманывает другого человека. И самое страшное, что мошенники никогда не бывают богаты долго. У них бог забирает очень быстро все, что они приобрели от своих мошеннических операций, только в десятикратном размере. Самое страшное то, что у них у мошенников отбирают в первую очередь самых близких людей. Если провести анализ жизни мошенников, то отчетливо просматривается такая тенденция: у них умирают рано родные, они теряют своих детей, внуков и умирают в страшных муках от рака желудка. Но даже догадываясь об этом, они все равно не могут удержаться, чтобы кого-нибудь не обмануть. Бог просто так фигуры и лица не выдает, думала Катя, глядя на заместителя банкира. т а Кого к же она мне напоминает, господи! Так это же бывший методист нашего и н я з а Симаиосифовна. Это же Лерин враг, та самая женщина, которая не хотела давать ей диплом и которая послала ее все-таки на пересдачу экзамена. Все-таки ее уволили из института за взятки, подумала Катя. И поняла, что кредит она теперь точно не получит. Катя не знала, что Сима и о с ь м о н н а здесь была на своем месте. Она легко втиралась доверие людей и в большой команде мошенников выполняла самую безобидную роль: занимала деньги, якобы вносила их вместе со всеми клиентами в банк, а потом изображала такую же обиженную жертву, которая не может получить кредит тоже. Изучая повадки обманутых клиентов, при первой угрозе сообщала: "Лох выходит из-под контроля", и поэтому так быстро продвинулась по служебной лестнице и стала заместителем управляющего банка. Катя внимательно рассматривала Симу и о с и ф о в н у Да, года никого не красят, тем более мошенников. Они похожи на этих. изжеванных жизнью дам с массой косметических процедур на лице, которые превращают их в подобие обезьян, но они же себя со стороны не видят. И эти накачанные губы, и подтянутые скулы, и мертвецкий татуаж — ужас! Играть так бездарно непростительно мошенницы со стажем в таком возрасте. И очень жаль ее детей. Если они у нее, конечно, есть. Обычно Бог не дает им детей и дарит бездетность нескольким поколениям, идущим после такой прабабки. Думала Катя, глядя на бывшего методиста и н ь я з а Прошло шесть часов ожидания. Катя на раздумье прервал голос подошедшего банкира: «Здравствуйте, заждались меня?» Улыбаясь, спросил Алексей Владимирович. Он был невысокого роста. маленькие черные глазки пуговички постоянно бегали кожа на лице была и с п е щ е р е н а оспинами но дорогой костюм и обувь тщательно скрывали мелкую постоянно врущую душонку Алексей Владимирович был кандидатом наук преподавал в одном престижном университете он был депутатом но начинал свою трудовую деятельность с посудомойщика это была единственная чистая в его жизни работа. Извините, сами понимаете, я весь в делах, Екатерина Васильевна. Дело в том, что деньги не поступили на ваш счет, но вы можете смело ехать в Питер и не переживать. У нас там главной офис, поэтому получите деньги там. Лера меня предупреждала, что они уже в поезде с вашей дочерью. Не переживайте, я вам позвоню. Ждите от меня следующих рекомендаций. У вас же с собой договор вклада. В г о л о в н о м офисе есть ваш расчетный счет. Как приедете, сразу свяжитесь со мной, и я скажу, в каком филиале вы получите деньги. Не переживайте, счастливого пути. Давид, нам нужно срочно ехать догонять поезд. На станции Кавказская я уже точно их не догоню. Придется ехать дальше. Екатерина Васильевна, при всем уважении к вам, мне таксисты сказали, что поезд мы уже точно не догоним. Уже три часа дня. Давайте попробуем на самолет. Давид, у меня нет денег на самолет. Я все деньги отдала Лере и Настеньке. У нас один выход – догонять поезд. Машина чувствовала своих пассажиров и неслась на всей скорости, как могла. Так е к а т е р и н а в а с и л ь е в н а мы должны опередить время. Теперь слушайте меня, сказал Давид. Ничего они вам не дадут. Это точно мошенники. Звоните дочери и подруге. Пусть в ы й д у т на следующей станции, а мы и заберем. Нет, Давид, мы догоним поезд, потому что я в любом случае не хочу прерывать первое путешествие Настюши. Это во-первых. А во-вторых, мы поедем в Питер, потому что я должна хотя бы забрать свои деньги, которые вложила в этот банк. А в третьих, когда еще будет такая возможность побывать в Питере, так что вперед, а Бог нам обязательно поможет. Ночь приближалась стремительно. Скоростная трасса с з а р о с т о в о м была очень загружена. Камазы неслись навстречу один за другим на огромной скорости. Машина к а з а л о с ь понимала ситуацию как никогда и обгоняла все машины, следующие в Ленинградском направлении. Катя молча молилась и просила об одном: Господи, помоги мне догнать поезд. Господи, помоги. Я образумлю, молилась про себя она. Я буду спокойней. Я понимаю, что слишком много взвалила на себя, но я до сих пор не верю в плохих людей. Я оправдываю мошенников. Я переживаю за их отвратительные поступки. Мне жаль, что у Симы и о с и ф о в н ы умерли все родственники, что нет детей и внуков, как она мне рассказала, когда вспомнила меня и подошла поболтать со мной. Опять подтвердилась та версия, что у мошенников несколько поколений остаются без детей и родственников. Господи, я приму все, что со мной будет происходить, как очередной жизненный урок. Я поняла, что ничего не могу без тебя. Прости, я уже чувствую, что у меня происходит переоценка ценностей. Когда я научусь разбираться в людях, когда я буду о с т о р о ж н а в общении. Откуда свалился на мою голову этот банкир? Лучше бы я выбрала другой банк. И нужно было такому случиться, что у меня снова неприятности. Вздыхала Катя, глядя в пугающую темноту ночи. Так это же мой сон! Я все ждала, когда он сбудется, воскликнула Катя громко. Давид, ты знаешь, я очень давно, еще с дней моей юности мне снился один и тот же сон. Я все время бегу и догоняю поезд. Самое страшное, что я так отчетливо его помню. Я всегда думала, к чему этот сон. Оказывается, это сон предупреждения, это сон подведения итогов каких-то моих собственных поступков и может быть наказание за них. А вы догнали поезд в том своем сне? – спросил улыбаясь Давид. Да, точно помню, догнала. Ой, осторожно, КамАЗ идет прямо на нас! – закричала Катя и закрыла лицо руками. Ничего, успеем, успокоил ее Давид. Звоните е к а т е р и н а в а с и л ь е в н а кому-нибудь, у кого есть компьютер, пусть посмотрят, сколько километров до следующей станции. Советовал психолог таксист. Звоните подруге, которая в поезде едет с вашей дочерью, пусть она скажет, какая станция следующая. Давид был самым умным молодым человеком в городе Михайловске. Внешне он был похож на красивого индийского актера: огромные черные глаза, полный интеллекта, короткая стрижка. По-русски говорил совершенно без акцента. По национальности он был армянин. Работал в одном престижном автосалоне, но после того, как хозяин, увлекаясь сменой дорогих автомобилей, разорился, Давид решил работать сам на себя. Он стал таксовать. Кате очень нравился умный молодой человек, который и посоветует, и подбодрит, и никогда не подведет. Семья у него была светлая, и дружная. Красавица жена и две дочери очень любили своего. мужа и папу и были за ним как за каменной стеной. Он всегда знал, всегда мог посоветовать и на любой вопрос знал точный ответ. Катя очень удивлялась, что молодой человек был таким мудрым в свои двадцать восемь лет. Он был не только хорошим психологом, но и философом по жизни. Даже в такой непредвиденной ситуации он быстро нашел выход из положения, рассчитал траекторию движения поезда и сообразил, как можно преследовать поезд быстрее, не заезжая на некоторые железнодорожные станции, чтобы не потерять время и догнать поезд. Хорошо, сказала Катя и позвонила своей новой знакомой жене мэра Маше, которая очень хорошо разбиралась в компьютерах. На протяжении всего пути Маша ориентировала Давида и подсказывала ему, сколько километров от одной станции до другой, какая следующая станция и сколько минут стоянка поезда. Стало намного легче от того, что ребята согревались надеждой догнать поезд. Давиду позвонила жена и предложила остаться ночевать у родственников в Ростовской области, потому что шести утра за рулем это очень сложно. Давид, значит сделаем так, сказала Катя. До станции осталось не так далеко, и мы сможем догнать поезд. Поэтому ты сейчас возвращаешься в Ростов, ночуешь у родственников. А меня пересаживаешь к местному таксисту, который знает все загаулки своей местности, и Бог даст, мы догоним поезд. Хорошо, это будет правильно, сказал Давид и пересадил Катю в другое такси. Заплатив Давиду, Катя подумала, как все-таки хорошо, что я хоть не все деньги отдала Лере, как будто предвидела такой исход событий. Бедная Лера, думала Катя, она не знает, что этот ее дружок работает с ее врагом по институту Симой л и н и ш н о й Но, может быть, Сима изменилась и стала лучше. Катя верила в порядочность людей. Она думала, если она никогда не сделала бы такой подлости, значит и другие не смогут поступать с людьми плохо. Ведь это так страшно, когда люди растаптывают человеческие ценности, никого не любят, идут по трупам, а в сущности сами в этой жизни становятся трупами пустышками. Они. Мыльные пузыри, их нет среди нас. Они не являются людьми, они не имеют права на существование. Они грязное, черное облако с у д у ш л и в ы м зловонным запахом. Как жаль, что они об этом не догадываются. Двойной тариф плачу, если догоним поезд, сказала Катя новому водителю. Машина неслась на всей скорости, приняв эстафету от Давида, и как по волшебству летела над городом. Надежда была на станцию Лихая. Вы должны догнать поезд на станции Лихая, предположил водитель. Во сколько поезд отправляется с этой станции? Осталось семнадцать минут, ответила Катя водителю. Можем не успеть, сказал местный таксист. Но тогда давайте не заезжать на эту станцию, сразу рванем на следующую, тревожно попросила Катя. Нет. Попробуем заехать на эту, вдруг нам повезет, сказал уверенный в себе водитель. А если потеряем время? испуганно спросила Катя. Я поворачиваю на станцию и попробую срезать путь по полям. И водитель рванул прямиком к светящимся огням мимо лесополосы. Спаханная земля красовалась справа, клубы пыли шлейфом сопровождали видавшую виды машину Жигули. Впереди мигали яркие фонари станции. Сердце Кати с приближением к железнодорожному вокзалу забилось еще сильнее. Вон там стоит ваш поезд, видите? Бегите через мост! Поторопил водитель Катю. Вы можете успеть. Катя в ы с к о ч и в из машины и оставив на всякий случай двойной тариф водителю, рванула на огромный железный мост. Она пробовала перескакивать через две ступеньки и даже через три. Воздуха не хватало, она задыхалась. Внизу Катя увидела стоящий поезд и услышала, как тревожно стали гудеть в воздухе его устрашающие прощальные звуки. Господи, помоги, пожалуйста! У Кати еще сильнее ж а л о в груди, сердце упрямо рвалось наружу, ноги казались ватными и не слушались, плащ развевался на ветру. Катя думала лишь об одном: только не уезжай, пожалуйста, не уезжай. Я никогда не думала, что ступеньки могут быть такими огромными. Почему они такие нескончаемые и такие высокие? – вздыхала она. Казалось, что этот мост никогда не закончится. Он, как удав, тащился через железнодорожные пути, извиваясь и хохоча над бедной девушкой. Подождите, кричала Катя, дрогнувшему поезду. Скажите, пожалуйста, это сто двадцать первый поезд? Да, но вы не торопитесь, еще три минуты стоит. Ответили ей веселые проводники. А где двенадцатый вагон? спросила Катя, запыхавшись. А вон он, через два вагона, смеялись проводники. Я вас шести утра догоняю, сказала к а т я и побежала к прыгающим возле вагона людям. Ура, догнала! кричали попутчики, а мы за вас всем вагоном переживали. Мы даже заспорили на вас и даже ставки сделали. Одни говорили догонит, другие сказали нет. Катя улыбалась проводникам и попутчикам, она счастливая заползла в вагон. Спасибо, что переживали за меня. Мамочка закричала, бросившаяся к ней Настя, и обе обнявшись заплакали. Доченька. Я совсем не так представляла себе эту твою первую поездку на поезде. Прости меня, пожалуйста. Подошла Лера, обняла подругу, и они так и простояли втроем, обнявшись, пока поезд не тронулся. Попутчики с любопытством рассматривали Катю, и всем было очень интересно узнать причину, почему та отстала от поезда. Была на конференции в Кисловодске, думала успею догнать на станции Кавказской, но не успела. уклончиво отвечала на их вопросы Катя. Поезд весело нёсся вперед, Настя не отходила от мамы, Лера старалась накормить подругу. Не переживай, может быть, они и правда выдадут деньги тебе в Питере. Не изверги же они, люди все-таки. А может быть, он не знал, что Сима и л и н и ш н а это и есть та самая сволочь, что меня из института чуть не выгнала. Да скорее всего не знает. Он бы, конечно, не взял ее на работу. Если бы это знал. Да прям там из-за меня не взял бы. Банкиры, они все эгоисты. Им плевать на всех, им главное деньги. Это точно. Пока все руки не повыкручивают своим вкладчикам, не у с п о к о я т с я а потом дают кредиты. Вообще странно так. Ты им даешь заработать, а они еще на д тобой издеваются. Так плохо, что у них нет общей системы, в которой они посмотрели бы, платит человек вовремя или нет. Если платит, то возьми тогда и дай ему кредит. А если не платит, до свидания. Почему такие трудности создают эти банки? У них в том-то и дело есть общая база, но среди работников банка есть тоже мошенники, которые хотят заработать побольше. Эти люди создают целые схемы выуживания денег у населения. Они создают видимость. Что помогают людям получить кредиты при помощи работников банка, а на самом деле они никакого отношения к банкам не имеют, возмущалась Лера. Мошенники, которые тоже хотят заработать, они ненужные пиявки, присосавшиеся к банкам. Вот они за определенные проценты якобы помогают получить кредит для клиентов, которые им платят эти проценты, так называемый откат. У них там целая мафия. Они и документы подделывают, и печати, и все, что нужно для того, чтобы получить кредит. Но не всем они помогают, а тем, кто им хорошо платит. Вот они помогли получить кредит человек, на радостях им отвалил кучу денег, а потом еще и кредит платит за них. Схема очень распространенная. Откат получают как раз мелкие банковские сошки, а не те. которые у власти и по-настоящему работают с клиентом. Есть другой к о н т и н г е н т банковских мошенников, те вообще ничего не делают, а только создают видимость, берут деньги за якобы сделанные документы, потом назначают встречи, их кормят, они опять берут деньги за дополнительные услуги, а в результате, когда а ф е р а раскрывается, мошенники говорят: извините, вам отказали. И таких кредитных аферистов очень много. В результате у народа недоверие к банкам и к банкирам. Катя, не переживай ты так, успокаивала подругу Лера. Я им сейчас там устрою. Я за тебя до самого президента дойду, твари. Ну что поделаешь, раз так получилось. А все знаешь от чего? От того, что ты, к а т ь к а бежишь всегда впереди паровоза. Правда, только сегодня оказалась сзади. Поезд догоняла, засмеялась Лера. Давай, тормози, хватит уже. Ты всю жизнь что-то придумываешь себе и бегаешь как белка по кругу. Я тоже много чего хочу, но видишь, ничего не делаю и живу в с в о е у д о в о л ь с т в и е Пусть любовники делают все за меня, они для того и нужны. А ты же не хочешь себе завести парочку любовников, как я? Вот и тянешь, все удары судьбы сама. Дура ты, Катька, ты все Шекспира в оригинале читаешь. А что он тебе даст, твой Шекспир? Нет, ты не права. Мне не нужны любовники. Слово какое противное, любовники. Вроде как любовники. Люблю победительниц в любви. А в любви не должно быть победителей. В любви должны быть единомышленники. В любви все равны. В любви общее счастье, общая радость. Общая жизнь, а в этой жизни одна борьба, как всегда, ответила Катя, задумавшись. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Лера подхватила тоже, как всегда, перефразировав на свой лад. Достойна ли смирение под ударами судьбы и они вместе с Катей громко декламировали вместе. и л ь оказать сопротивление и с целым морем бед. Покончить с ними, умереть, забыться, уснуть и видеть сны. Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Прочли стихи Катя и Лера одновременно и засмеялись. Мама, а что это было? спросила испуганная Настя. Шекспир, доченька, наш общий друг. Добавилась м е я с к а т я Ты знаешь, он всегда и везде с нами. Ура! Мы едем вчетвером! закричала радостно Настя. Мы же взяли четыре билета. И с нами невидимый Шекспир.